«Да потому что однажды одна очень большая и толстая свинья помочила в нем свои грязные паршивые ноги». С сарказмом отозвался Альбельда. «Ты ведь пошутил, правда?» Сомневаясь в искренности его слов, наивно уточнил Мартин. «Ничего подобного», — хмыкнул тот. «Я вообще никогда не шучу». «Но откуда же взялась свинья? Или они тут водятся?» Удивленно спросил Мартин. «Да кто здесь только не водится?» Раздраженно ответила эхо. «Надоели уже. Вот я и говорю. То алчные, то хитрые, то злобные. Всякие». «То...» — он неожиданно смолк и после короткой паузы мягко добавил. «То вот, как ты, например...» — сипло хихикнул он. «Странные. Только я не ко всем выхожу. В смысле общения». Мартин с высоты птичьего полета все еще продолжал любоваться необычайно интересным, по его мнению, горным озером, и проступающим со дна сквозь его кристально чистые и спокойные воды именем Мартин, которая, зыбко подрагивая нежным ультрамариновым туманом, теперь плавно растворялась в многоцветной воде. «Скажи, Альбельда», поглаживая по загривку свою волшебную лошадь, задумчиво спросил он, «А имена тех, других, тоже отражаются в твоем озере?» «Само собой», — утвердительно вдохнуло эхо. «Вот, к примеру, совсем недавно здесь красовалась... Интересная надпись. Жнец. «Почему жнец?» — поинтересовался у него Мартин. «Я почем знаю?» — хмыкнул невидимый собеседник. «Жнецу этим все сказано. Тут, знаешь ли, не угадаешь. Это кто как себя ассоциирует. Мое зеркало отражает лишь собственное представление о себе тех, кто забредает в мои края. Их внутренний мир, так сказать. Думаю, этот непрошенный гость... «Хотя я что-то не припоминаю ни одного случая, чтобы я отсылал хоть кому-нибудь свои приглашения». Все чего отчего-то считают, что вламываться ко мне без спроса – это нормально. Ну так вот, вполне вероятно, этот жнец считает себя сборщиком какого-то урожая». «Странные ассоциации?» – вслух подумал Мартин. «А у тебя будто бы не странные». С сарказмом откликнулось эхо. «Это верно», – вздохнул Мартин. «Но я болен». «Глупости все это». присвистного эха. «Покажи, где у тебя болит». «В смысле?» «Ткни пальцем в то место, где чувствуешь дискомфорт». Мартин оторвал взгляд от озера и, прислушиваясь к своему организму, отрешенно посмотрел вдаль, где по заснеженным горным вершинам осторожно скользила хрупкая лиловая дымка. «Да вроде нигде не чувствую». «Вот, видишь?» Не сомневаясь в своей правоте, немедленно подхватил Альбельда. «А говоришь, что болен. Полная чушь». «Я болен иначе. У меня...» — попытался возразить ему Мартин, но тут же получил жёсткий отпор от своего собеседника. «Иначе?» — усмехнулся тот. «Это, друг мой, уже не болезнь. Это, так сказать, мировосприятие. Ну, то, что ты немного странноват, это бесспорно, заметит каждый. Ну, скажу тебе откровенно, я и не такое видал. Так что можешь считать себя просто слегка необычным, но не более того. Понятно тебе?» На это заявление Альбельды, который в данный момент вещал от имени всех знакомых Мартину врачей Лондона, выступая в качестве неоспоримого знатока человеческих душ, Мартин лишь молча пожал плечами и, ласково погладив коня, улыбнулся. Такого чуда до да, встречи с Ганой с ним еще никогда не случалось. Зато теперь это выходило само собой. «Вот это другое дело», — констатировал Альбельда. «Вполне нормальный, радостный вид. И вот еще что». «Плюнь тому мерзавцу в лицо, который осмелится сказать тебе, что ты болен». «Попробую», — продолжая улыбаться, — ответил Мартин. «Куда мы теперь?» «Вперед! Навстречу ветру!» «Погоди!» — уже собираясь в путь, вдруг замешкался Мартин. «Скажи, а почему со мной ты заговорил, а к жнецу даже не вышел?» «Какой же ты все-таки...» — вдохнуло эхо. «Во-первых, я его не видел. Думаю, что этот жнец блуждал где-то неподалеку отсюда». Потому как в чувствительном кратере Моего радужного вестника Его имя проступало довольно слабо А во-вторых, я сразу понял Поскольку не имею дурной привычки ошибаться Что этот тип весьма скверная личность Почему? Вновь проявил свою любознательность Мартин Да хотя бы потому, что его имя В отличие от твоего Вырисовывалось на воде Исключительно антрацитом А я знаю наверняка Что этого цвета нет в моем озере «Не та трансформация, знаешь ли». И еще «Во!», прервав свои пояснения, внезапно воскликнуло эхо. Да так азартно, что тропинка, которая в данный момент служила Мартину конем, впрочем, то был даже и не конь, а некий неизвестный Мартину зверь, уже в любом случае давно привыкшая к диким выходкам своего хозяина, от неожиданности встала на дыбы. «Смотри, смотри!» Мартин едва удержался верхом. Но после того, как ему все же удалось успокоить перепуганного коня, он послушно посмотрел вниз. Там, на поверхности дивной палитры, где полосы разных оттенков сходились и расходились, образуя разбросанные в воде пестрые клетки, там, где удивительным образом каждая полоска цвета имела четкие, будто бы очерченные линиями пределы и потому не смешивалась в воде с остальными, теперь нечеткими, размазанными буквами по поверхности расплывался антрацит. «Так это же совсем не жнец!» – задумчиво проговорил Мартин. «Ну как же? Вон, видишь, ясно написано. Жнец!» – возразил ему Альбельде. «Да что я, совсем слепой, что ли?» «Нет, что ты. Безусловно, ты не слепой. Просто ты немного ошибся!» Внимательно разглядывая надпись, примирительно продолжил Мартин. «То есть как это? Я никогда не ошибаюсь!» – Возмутилась его словам эхо. И, жарко, отдохнув, как-то рассеянно добавила. «Хотя...» Все когда-нибудь бывает впервые. Не переживай так. Не, давай не тени. Грубо прервал Альбельда еще не начавшуюся речь сочувствием. Говори, что ты там разглядел. Мартин нахмурился и тихо сказал: лично я вижу, что там написано не Рипа, а Райпа. Думаю, что ты ошибся лишь потому, что надпись проступала нечетко. А это значит, что мы имеем дело отнюдь не с простым сборщиком урожая. «И не с неким жнецом?» «Вряд ли», – тихо ответил Мартин. «Мне кажется, что надпись и теперь еще не четко видна, но сердце почему-то подсказывает мне, что это уже не столь важно». «Возможно, ты прав», – согласился Альбельда. «А если это так, то Джарок сможет посетить гость с мерзким именем «Потрошитель».